Пожалуй, среди всей компании я один был не человеком, но я не стеснялся задавать вопросы, и мои спутники терпеливо делились со мной своими знаниями. В течение трех суток я прослушал целый курс горного училища. Меня интересовало, едет ли в этом поезде Виктор. Не один раз обходил я вагоны, заходил к проводникам в служебное отделения, заглядывал даже к машинисту на паровоз, но усилия мои оказались тщетными. Виктора нигде не было. Однако, выходя на какой-то остановке на платформу и накидывая на себя шинель, я нашел в ее кармане записку «Не ищите меня, я тут». Прибыв к месту назначения, мы устроили несколько совещаний. Затем началось наше путешествие по уральским городкам и поселкам. Мы передвигались на поездах, на лошадях, на пароходах и, стараясь осмотреть, возможно, больше рудников, знакомились с участками, лазили по карьерам и отвалам, опускались в шахты, брали на учет годные и негодные машины и подолгу беседовали с тамошними рабочими и служащими. Настроение у них всех было одинаковое, все соскучились по работе, все охотно нам помогали, жаловались на неполадки и ждали помощи от нас. Пример нам подавал Савин. Тучный старик, точно мальчик, взбегал по уступам открытых разработок. и нырял в забои шахт. Все ему надо было обязательно увидеть самому. Никому из нас не давал он покоя. Каждый день он заставлял нас составлять десятки отчетов, описей, актов, крепливо повторяя одну и ту же фразу «Учтем все ресурсы, разумно используем, и не понадобится нам никакая помощь от иностранцев». Но далеко не все шло так, как хотелось Савину. Многие рудники были заброшены. Разработка других велась хищническим способом. Рудничное оборудование было разворовано. И самое главное, мы то и дело, к удивлению местных работников, находили затопленные шахты, обвалы и оползни. Никто не знал, когда произошли эти бедствия. Ничего о них не было известно. эти печальные открытия все чаще и чаще портили наше настроение. «Позвольте, почему же эта затопленная шахта числится у вас исправной? Сплошь дорядом да ворчал профессор на местных работников. Но мы были здесь месяца четыре назад, и все было в порядке, правда листе. Врётесь, врётесь, ворчал профессор. Не любите вы свой край, не изучаете его, бумажкам доверяете. Такие открытия нам приходилось делать чуть ли не на каждом большом руднике, и они лишь подтверждали сообщение о тяжелом положении уральской горной промышленности. Что ж, С этим приходилось мириться, как и с естественными последствиями гражданской войны. Удивительным было другое. Местные работники, казалось бы, обязанные знать состояние рудников в своих районах, выражали не меньшее изумление по поводу этих обвалов, оползней и затоплений, чем мы, впервые приехавшие сюда люди. Странными казались и заверения в том, что они не знали о происшедших на рудниках бедствиях. Однако, не могут же все быть ротазиями, слепцами и обманщиками. Слишком много неожиданностей. И тогда я подумал о том, что мы начинаем наступление против капитализма, и враг оказывает нам сопротивление. Наша комиссия была разведкой. Мы должны были донести о состоянии горной промышленности на Урале. Не связаны ли все эти оползни и наводнения, подумал я, с приездом комиссии? Не заинтересован ли кто-нибудь в том, чтобы преувеличить трудности восстановления уральских рудников? Как следовало мне поступить? Продолжать ездить с Савиным и вместе с ним находить затопленные разрушенные шахты? Если бы даже я предположил, что кто-либо из членов комиссии заранее предупреждает кого-то на рудниках о нашем приезде, все равно подготовка обвалов и затоплений требовала времени, и они происходили до нашего появления. Маршрут поездки был намечен и опубликован в статье Савина. напечатанной в местной газете накануне отправления комиссии по рудникам. В конце поездки комиссия должна была посетить Крутогорск и осмотреть знаменитые Крутогорские рудники, одни из самых больших и богатых в крае. Вот я и решил поехать навстречу комиссии с другого конца. Мое отсутствие вряд ли могло отразиться на ее работе. Савин не стал меня задерживать, Он несколько удивился, услышав о моем намерении, но я объяснил, что хочу получше подготовить крутогорские организации к приезду комиссии. И в конце концов профессор меня даже одобрил. Больше того, я даже уговорил его написать небольшую статейку о том, что комиссия разбилась на две группы, решив немедленно заняться подготовкой к осмотру кухтогорских рудников, обследование которых имеет решающее значение для выводов комиссии. Статья эта нужна была для того, чтобы поторопить преступников, если такие существовали, перенести свои действия в Крутогорск. Отправляясь туда, я решил предупредить Виктора о своем отъезде. В поезде я его тогда так и не нашел, и когда он неожиданно остановил меня в коридоре гостиницы, я прежде всего поинтересовался, где он от меня прятался. Он хотел было ничего не говорить до возвращения в Москву, но не удержался и признался. У сестры своего приятеля он выпросил платье, и в нем совершил все путешествие в поезде. Оказывается, я раз пять проходил мимо, но мне, конечно, и в голову не пришло, что он переоденется с девчонкой. «Это уже какой-то балаган», — сказал я. «Однако же ты меня не узнал?» — обидчиво возразил Виктор. «Все равно это нелепо и неостроумно», — сказал я. «Я-то не узнал, но десятки людей могли легко улечить тебя в обмане». Но Виктор упорствовал. Однако цель достигнута, я действительно был им недоволен, потому что хотя Виктор и сумел провести меня, но в своем маскараде переборщил, казалось мне, и превратил серьезное дело в игру. Поэтому дальше он следовал за мной в более естественном обличии, иногда подбегая в виде мальчишки, желающего поднести вещи и заработать немного денег, иногда сопутствуя мне на улице в виде случайного прохожего. Раз он остановил меня в темном забое, и я просто не мог понять, как он там очутился. другой раз днем столкнулся со мной нос к носу на улице, и даже я не сразу узнал его в растрепанном и неряшливом оборванце. Хотя нередко бывало и так, что я замечал Виктора еще издали, и он всегда злился, когда я сообщал ему об этом. Но, во всяком случае, никто из моих спутников ни разу не заметил, что мы с ним знакомы. Уезжая в Крутогорск, я пожалел парня, Наблюдая за мной, он ориентировался, конечно, по местонахождению комиссии и теперь легко мог потерять меня из вида, но мне самому не хотелось расставаться с ним. Поэтому, высмотрев его в толпе на улице, я незаметно проследовал за ним до городского садика и, дождавшись момента, когда он, присев на садовую скамейку, принялся с увлечением наблюдать за игрой каких-то двух старичков в шашки, тихо подошел сзади и, не глядя на него, сказал... «Сегодня я уезжаю в Крутогорск». Он вздрогнул от неожиданности, повернулся ко мне и сердито зашипел, смотря мне в лицо. «А зачем ты мне это сообщаешь?» Я сделал вид, что ничего не слышу и равнодушно проследовал дальше. Через день мы уже находились в Крутогорске.